Год 1863 3 января, Москва Только нынче стала немного отпускать зубная боль Она говорит о ревности Уважать надо Уверенность, что это фразы А все боишься и боишься Эпический род мне становится один естественен Присутствие Поливанова неприятно мне Надо его перенести наилучше Мы одиноки в Москве Надо сделать авансы. А вдруг будет горе и хуже, а теперь так хорошо. Она целовала меня, пока я писал. Я чувствовал, что было не шутя. Оглянулся, она плачет. Татьяна надоедает. Меня удивляет, как мне никого не нужно, и одиночество поражает меня, но не стесняет. А ей все кажется, что даром проходит время. Пятое января. Счастье семейное поглощает меня всего а ничего не делать нельзя. За мной стоит журнал. Часто мне приходит в голову, что счастье и все особенные черты его уходят, а никто его не знает и не будет знать. А такого не было и не будет ни у кого. И я сознаю его. Поликушка мне не нравится. Я читал его у Берсов. Люблю я ее, когда ночью или утром я проснусь и вижу... Она смотрит на меня и любит. И никто, главное я, не мешаю ей любить, как она знает по-своему. Люблю ее, когда она сидит близко ко мне, и мы знаем, что любим друг друга, как можем. И она скажет «Левочка!» и остановится. Отчего трубы в камине проведены прямо? Или лошади не умирают долго? и тому подобное. «Люблю, когда мы долго одни, и я говорю, что нам делать? Соня, что нам делать?» Она смеется. «Люблю, когда она рассердится на меня, и вдруг, в мгновение ока, у ней и мысль, и слово иногда резкое. Оставь скучно». Через минуту она уже робко улыбается мне. «Люблю я, когда она меня не видит и не знает». И я ее люблю по-своему. Люблю, когда она девочка в желтом платье и выставит нижнюю челюсть и язык. Люблю, когда я вижу ее голову, закинутую назад, и серьезное, и испуганное, и детское, и страстное лицо. Люблю, когда... Страница 246, 8 января. С утра платье. Она вызывала меня на то, чтобы сказать «против». Я и был против. Я сказал. Слезы, пошлые объяснения. Саша Кузьминский милый юноша, а ему плохо. Слишком слабо, молодо и в среде искушений. Мы замазали кое-как. Я всегда собой недоволен в этих случаях, особенно поцелуями. Это ложная замазка. За обедом замазка соскочила. Слезы, истерика... Лучший признак, что я люблю ее. Я не сердился. Мне было тяжело, ужасно, тяжело и грустно. Я уехал, чтобы забыть и развлечься. Аксаков — тот же самодовольный герой честности и красноречивого ума. Глупенький, чехотошный Раевский. Дома мне с ней тяжело. Верно, незаметно много накипело на душе. Я чувствую, что ей тяжело, но мне еще тяжелее, и я ничего не могу сказать ей. Да и нечего. Я просто холоден и с жаром хватаюсь за всякое дело. Она меня разлюбит. Я почти уверен в этом. Одно, что меня может спасти, ежели она не полюбит никого другого, и я не буду виноват в этом. Она говорит, я добр. Я не люблю этого слышать. Она за это-то и разлюбит меня. 1863 год, 15 января, Москва. Новый дневник, а нового ничего нет. Я все тот же, так же недоволен часто собой, так же твердо верю в себя и жду от себя. Еще бы я не был счастлив. Все условия счастья совпали для меня. Одного часто мне не достает все это время. Сознание, что я сделал все, что должен был, для того, чтобы вполне наслаждаться тем, что мне дано, и отдать другим, всему. Своим трудом за то, что они мне дали. Встал поздно, мы дружны. Последний раздор оставил маленькие следы, незаметные, или, может быть, время каждый такой раздор, как не ничтожен, есть надрез любви. Минутное чувство увлечения, досады, самолюбия, гордости пройдет, а хоть маленький надрез останется навсегда и в лучшем, что есть на свете, в любви. Я это буду знать и беречь наше счастье. И ты это знаешь. Поправлял корректуры. Таня с Сашей увлекли Тулинову. За обедом весело. Мама. Таня прелесть наивности, эгоизма и чутья. Как она отнимет у любови Александры чай или повалит ее? Люблю и не боюсь. Страница 247. 23 января. Правду сказал мне кто-то, что я дурно делаю, пропуская время писать. Давно я не помню в себе такого сильного желания и спокойно самоуверенного желания писать. Сюжетов нет, то есть никакой не просится особо. Но заблуждение или нет, кажется, что всякий сумел бы сделать. Тип профессора-западника, взявшего себе усидчивой работой в молодости диплом на умственную праздность и глупость, С разных сторон приходит мне в противоположность человеку, до зрелости, удержавшему в себе смелость мысли и нераздельность мысли, чувства и дела. Комментарий первый. Еще положение любви мужа строгой к себе, все поглощающей, сделавшейся делом всей жизни, в столкновении, с увлечением вальса, блеска тщеславия и поэзии минуты. Полинка Сакс Комментарий второй. И, пожалуй, нынешняя драма «Грех до да беда». Комментарий третий. «Я никогда не испытывал более сильного и ни одной фальшивой ноты, ни нарушенного впечатления. Поправлял Казаков страшно слабо. Верно, публика, поэтому будет довольна. Была лихорадка, все праздность и все тягощусь ею. С женой самые лучшие отношения». Приливы и отливы не удивляют и не пугают меня. Изредка и нынче все страх, что она молода и многого не понимает и не любит во мне, и что много в себе она задушает для меня, и все эти жертвы инстинктивно заносят мне на счет. Нынче день деятельности. Был у тетеньки Игорчаковых, Элен славная, у Фета и он женой. Главная перемена во мне за это время, что я начинаю любить слегка людей. Прежде все или ничего, а теперь настоящее место любви занято, и отношения проще. В театре знакомые. Мне радостно, она всем нравится. 25 января, утро. Вчера была ссора, будто бы из-за большой комнаты, в сущности от того, что мы... И от того, что мы оба праздны. Прежде я думал и теперь... Женаты еще больше убеждают, что в жизни, во всех отношениях людских, основа всему работа, драма чувства. Рассуждение, мысль не только не руководит чувством и делом, а подделывается под чувством. Даже обстоятельства не руководят чувствами, а чувство руководит обстоятельствами, то есть дает выбор из тысячи фактов. Комментарии. Первый. Замысел позднее воплощен в романе Анна Каренина в образах Озмышева и Левина. Комментарий второй. Повесть Дружинина. Современник номер 12 за 1847 год. И комментарий третий. Грех не беда, на кого не живет. Драма Александра Николаевича Островского. Толстой смотрел ее 21 января в Малом театре. Конец комментариев. 2 февраля. Ясная поляна. Мы в ясный. И Сленев, и Сережа помешали, а все-таки мне так хорошо, так хорошо, я так ее люблю. Хозяйство и дела, журналы хороши. Студенты только тяготят неестественностью отношений и невольной завистью, в которой я их не упрекаю. Как мне все ясно теперь, это было увлечение молодости, форсерство, почти, которое я не могу продолжать, выросше большой. Все на. Она не знает и не поймет, как она преобразовывает меня, без сравнения, больше, чем я ее. Только несознательно, сознательно. и я, и она бессильны. Дорогой мне пришло в голову, что открытие законов науки есть только открытие нового способа воззрения, при котором то, что прежде было неправильным, кажется правильным и последовательным, вследствие которого, нового воззрения, другие стороны становятся темнее. Мне понятно, что железно холодно, шуба тепла, солнце всходит, заходит, тело умрет, душа бессмертна. С новой же точки зрения я должен забыть про шубы и железо и не понимать, что такое шубы и железо, а видеть атомы, отталкивающие и притягивающие, так расположены, что они делаются хорошими и дурными проводниками чего-то такого, называемого теплом. Или забыть, что солнце все-таки Сходит и заходит, и зая, и облака, и вообразить себе, что земля ходит, я с нею. Многое я объясню на известном пути таким воззрением, но воззрение это не истина, оно одностороннее. В химии еще более. Или я забуду, что во мне душа и тело, а помню, что во мне тело с нервами. Для медицины успех, для психологии напротив». Страница 248, 23 февраля. «Отослал свою статью», – комментарий четвертый. «Хороша, хотя и небрежно». «Начал писать», – комментарий пятый. «Не то». «Перебирал бумаги, рой мыслей и возвращение или попытка возвращения к лиризму». «Он хорош. Не могу писать, кажется, без заданной мысли и увлечения». Отверженные. Сильно. Комментарий шестой. Комментарий Четвертый. Прогресс и определение образования. опубликованы в Ясной Поляне, номер 12, смотри том 16 настоящего издания. Комментарий пятый. Возможно, холстомер или первые наброски войны и мира. И комментарий шестой. Отверженные. Роман Виктора Гюго 1862 года. Конец комментария. 1 марта. Пироговский поп тихим голосом говорит: Мы ее распетрушили, Сергей Николаевич. Сережа говорит: Еду за границу. Теперь игры нет, а может, и выиграю. Прокофий дворовый говорит: Как бы мы были люди натуральные, мы недавно почувствовали, что страшно наше счастье. Смерть и все кончено. Неужели кончено? Бог, мы молились. Мне хотелось чувствовать, что счастье — это не случай, а мое. 3 марта. Два раза чуть не ссорились по вечерам, но чуть. Нынче и скучно, тесно. Безумные ищет бури, молодой, а не безумный. А я боюсь этого настроения больше всего на свете. Я целый день был погружен в хозяйство — Мирин не пишется фальшиво, комментарий седьмой, а изменить не умею. Все, все, что делают люди, делают по требованиям всей природы, а ум только подделывает под каждый поступок свои мнимые причины, которые для одного человека называют убеждения, вера, и для народов в истории называют идеи. Это одна из самых старых и вредных ошибок. Шахматная игра ума – Идет независимо от жизни, а жизнь от нее. Единственное влияние есть только склад, который от такого упражнения получает натура. Воспитывать можно только физически. Математика есть физическое воспитание, так называемое самоотвержение. Добродетель есть только удовлетворение одной болезни на развитой склонности. Идеал есть гармония. Одно искусство чувствует это, и только то настоящее, которое берет себе девизом. Нет в мире виноватых. Кто счастлив, тот прав. Человек самоотверженный, слепее и жесточе других. В мире не все не идет, кроме сцены с кучером, сеченым и бега. Комментарий седьмой. Повесть «Холстомер». Конец комментария. Страница 249. 24 марта. «Я ее все больше и больше люблю». Нынче седьмой месяц, и я испытываю давно не испытанное сначала чувство уничтожения перед ней. Она так невозможно чиста и хороша, и цельна для меня. В эти минуты я чувствую, что я не владею ею, несмотря на то, что она вся отдается мне. Я не владею ею, потому что не смею, не чувствую себя достойным. Я нервно раздражен и потому не вполне счастлив. Что-то мучает меня. Ревность к тому человеку, который вполне стоил бы ее. Я не стою. Первое апреля. Я нынче сел у тетеньки. Она спала. Стал вспоминать бывший разговор с Сердобольским. Совсем другая Пасха нынешнего года. Свои скучные хозяйственные соображения, и мне на себя стало гадко. Я эгоист распущенный, а я счастлив. Тут и надо работать над собой. И немного нужно, чтобы закрепить это счастье. Первое – порядок, второе – деятельность, третье – решительность, четвертое – постоянство, пятое – желание и делание добра всякому. Буду в этих отношениях следить за собой. 2 июня. Все это время было тяжелое для меня время физического и от ли или самого собой нравственного, тяжелого и безнадежного сна. Я думала то, что нет у меня сильных интересов или страсти. Как не быть, от чего не быть? Я думала, что стареюсь и что умираю, думала, что страшно, что я не люблю. Я ужасался над собой, что интересы мои – деньги или пошлое благосостояние. Это было периодическое засыпание. Я проснулся, мне кажется. Люблю ее, и будущее, и себя, и свою жизнь. Ничего не сделаешь против сложившегося. В чем, кажется, слабость, в том может быть источник силы. Читаю Гёте и роятся мысли. «18 июня. Где я, тот я, которого я сам любил и знал, который выйдет иногда наружу весь и меня самого радует и пугает? Я маленький и ничтожный. И я такой с тех пор, как женился на женщине, которую люблю. Все писанное в этой книжке почти вранье, фальшь. Мысль, что она и тут читает из-за плеча, уменьшает и портит мою правду». Нынче ее видимое удовольствие болтать и обратить на себя внимание Эрлин Вейна, и безумная ночь вдруг подняли меня на старую высоту правды и силы. Стоит это прочесть и сказать, да, знаю, ревность, и еще успокоить меня, и еще что-нибудь сделать, чтобы успокоить меня, чтобы скинуть меня опять во всю с юности ненавистную пошлой жизнью. А я живу в ней девять месяцев. Ужасно. Я игрок и пьяница. Я в запое хозяйства погубил невозвратимые девять месяцев, которые могли бы быть лучшими, а которые я сделал чуть ли не из худших в жизни. Чего мне надо? Жить счастливо, то есть быть любимым ею и собою, а я ненавижу себя за это время. Сколько раз я писал, нынче кончено, теперь не пишу, боже мой, помоги мне. Дай мне жить всегда в этом сознании тебя и своей силы. Безумная ночь. Я тебя ищу, чем бы обидеть невольно. Это скверно и пройдет, но не сердись. Я не могу не не любить тебя. Должен приписать для нее, она будет читать, что... «Для нее я пишу не то, что неправда, но выбираю из многого то, что для себя одного я не стал бы писать». То, что ей может другой человек и самый ничтожный быть приятен, понятно для меня и не должно казаться несправедливым для меня, как мне невыносимым, потому что я за эти девять месяцев самый ничтожный, слабый, бессмысленный и пошлый человек. Нынче Луна подняла меня к верху. Но как? Этого никто не знает. Недаром я думал нынче, что такой же закон тяготения, как материя к земле, существует для того, что мы называем Духом к духовному солнцу. Пчела летает только на солнце. Матка работает и оплодотворяет в темноте, и совокупляется и играет то, что мы называем праздностью на солнце. Завтра пишу. Опять в третий раз сажусь писать. Ужасно страшно, бессмысленно связывать свое счастье с материальными условиями. Жена, дети, здоровье, богатство. «Юродивый прав. Могут быть жена, дети, здоровье и другое, но не в том. Господи, помилуй и помоги мне». 5 августа. Я пишу теперь не для себя одного, как прежде. Не для нас двух, как недавно, а для него». Комментарий восьмой. 27 июня ночью мы оба были особенно взволнованы. У нее болел живот». Она металась. Мы думали только, что это последствия ягод. Утром ей стало хуже. В пять часов мы проснулись, еще с вечера, решившись мне ехать навстречу к нашим. Она была разгорячена, в халате и вскрикивала. Потом проходила, и она улыбалась и говорила, «Ничего, я послал за Анны больше для того, чтобы сделать, что можно, но не верил». Я был взволнован и спокоен, занят мелочами, как бывает перед сражением или в минуту близкой смерти. Мне досадно было на себя, что я мало чувствую. Мне хотелось ехать в Тулу и все сделать поаккуратнее. «Мы ехали с Таней и Сашей», — комментарий девятый. Нам было неестественно. Я был спокоен и не позволял себе этого. В Туле мне странно было, что Копылов хочет, как всегда, — Говорите политики. Аптекари запечатывают коробочки. Мы поехали с Мари Ивановной, акушеркой Сережи. Дома подъехали, никого нет. Тетенька, которая сначала не хотела, чтобы я ехал и боялась, вышла ко мне расстроенная, оживленная, испуганная с добрыми глазами. Ну что? Как ты мил, моншы, что приехал. Были схватки. Я вошел. Милая, как она была серьезна, честно, трогательна и сильно хороша. Она была в халате, распахнутом, кофточка с прошивками, черные волосы спутаны, разгоряченное, шероховато-красное лицо, горящие большие глаза. Она ходила, посмотрела на меня. «Привез?» «Да». «Что?» Ужасно сильные схватки. Анны Петровны нет, тут Аксинья. Она просто спокойно поцеловала меня. Пока копошились, с ней сделалось еще. Она схватилась за меня. Как и утром, я целовал ее, но она про меня не думала, и серьезное, строгая была с ней. Мария Ивановна ушла с ней в спальню и вышла. «Роды начались», — сказала она тихо, торжественно и скрываемой радостью, какая бывает у бенефицианта, когда занавес поднялся. Она все ходила, она хлопотала около шкафов, приготавливала себе, приседала, и глаза все горели спокойно и торжественно. Было еще несколько схваток, и всякий раз я держал ее и чувствовал, как тело ее дрожало — вытягивалась и ужималась, и впечатление ее тела на меня было совсем-совсем другое, чем прежде и до, и во время замужества. В промежутках я бегал, хлопотал, уставлять диван, на котором я родился, в ее комнату и другое, и во мне было все то же чувство равнодушия, укоризны за него и раздражения. Все хотелось поскорее, побольше и получше обдумать и сделать». Ее положили. Она сама придумывала. Я не докончила этого и не могу писать дальше о настоящем мучительном. Ее характер портится с каждым днем. Я узнаю в ней поленькую Машеньку с ворчанием и озлобленными колокольчиками. Комментарии 11 и 10. Правда, что это бывает в то время, как ей хуже. Но несправедливость и спокойный эгоизм пугают и мучают меня. Она же слыхала от кого-то и затвердила, что мужья не любят больных жен, и вследствие этого успокоилась в своей правоте. Или она никогда не любила меня, обманывалась. Я пересмотрел ее дневник. Затаенная злоба на меня дышит из-под слов нежности. В жизни... Часто тоже. Если это так, и все это с ее стороны ошибка, то это ужасно. Отдать все. Не холостую кутежную жизнь у дюссо и матресок, как другие женившиеся, а всю поэзию любви, мысли и деятельности народной променять на поэзию семейного очага, эгоизма ко всему, кроме к своей семье, и на место всего получить заботы кабака, Детской присыпки, варенья, сворчанием и без всего, что освещает семейную жизнь. Без любви и семейного тихого и гордого счастья. А только порывы нежности, поцелуев и так далее. Мне ужасно тяжело. Я еще не верю. Но тогда бы я не болен, не расстроен был целый день, напротив. С утра я прихожу счастливый, веселый, вижу графиню, которая гневается, и которой девка-душка расчесывает волосики, и мне представляется Машенька в ее дурное время, и все падает, и я, как ошпаренный, боюсь всего, и вижу, что только там, где я один, мне хорошо и поэтично. Мне дают поцелую по привычке нежные, и начинается придирание к душке, к тетеньке, к тане, ко мне ко всем. И я не могу переносить этого спокойно, потому что все это не просто дурно, но ужасно в сравнении с тем, что я желаю. Я не знаю, чего бы я ни сделал для нашего счастья, а сумеют обмельчить, опакостить отношения так, что я как будто жалею дать лошадь или персик. Объяснять нечего, нечего объяснять. А малейший проблеск понимания и чувства. И я опять весь счастлив и верю, что она понимает вещи, как и я. Верится тому, чего сильно желаешь. И я доволен тем, что только меня мучают. И та же черта, как и у Машеньки. Какой-то болезненной и капризной самоуверенности и покорности в своей мнимой, несчастной судьбе. Уже час ночи. Я не могу спать. Еще меньше идти спать в ее комнату, С тем чувством, которое давит меня, а она постонет, когда ее слышит, а теперь спокойно храпит. Проснется и в полной уверенности, что я несправедлив и что она несчастная жертва моих переменчивых фантазий. Кормить, ходить за ребенком. Комментарий двенадцатый. Даже родитель того же мнения. Я не дал ей читать своего дневника, но не пишу всего. Ужаснее всего то, что я должен молчать и будировать. Комментарий 13, Как я не ненавижу и не презираю такого состояния. Говорить с ней теперь нельзя. А может быть еще все бы объяснилось. Нет, она не любила и не любит меня. Мне это мало жалко теперь. Но за что бы меня так больно обманывать? Комментарии. Восьмой. 28 июня 1863 года родился старший сын Толстого Сергей. Девятая. Татьяна Андреевна и Александр Андреевич Берсы. Десятый То есть Перфильеву. его. Одиннадцатая. Мария Николаевна Толстую. Двенадцатая. Софья Андреевна Толстая из-за своего болезненного состояния не хотела кормить грудью своих детей. Толстой же был принципиально против того, чтобы детей выхаживали кормилицы. И комментарии тринадцатые. Будировать. Дуться. От французского Боуде. Конец комментариев. Страница 253. 6 октября. Все это прошло, и все неправда. Я ею счастлив, но я с собой недоволен страшно. Я качусь-качусь под гору смерти и едва чувствую в себе силы остановиться. А я не хочу смерти. Я хочу и люблю бессмертие. Выбирать не незачем. Выбор давно сделан. Литература, искусство, педагогика и семья. Непоследовательность, робость, лень, слабость – вот мои враги. С 3 по 16 августа. Соня, прости меня. Я теперь только знаю, что я виноват и как я виноват. Бывают дни, когда живешь как будто не нашей волей, а подчиняешься какому-то внешнему, непреодолимому закону. Такой я был эти дни насчет тебя. И кто же? А я думал всегда, что у меня много недостатков, и есть одна десятая часть чувства и великодушия. Я был горд и жесток. И к кому же? К одному существу, которое дало мне лучшее счастье жизни, и которое одно любит меня. Соня, я знаю, что это не забывается и не прощается, но я больше тебя знаю и понимаю всю подлость свою. Соня, голубчик, я виноват, но я гадок. Во мне есть и отличный человек, который иногда спит. Ты его люби и не укоряй, Соня. Страница двести пятьдесят четвертая.